Девять тридцать семь. Атмосфера в Митриуме сгустилась, став атмосферой жаркой, удушающей агонии. Идя по коридору, ты натыкалась на Августина и Ортуса. Сжав веки так, что глаза превращались в розовые щелочки, они сражались вслепую, в неудобных углах рапиры мелькали, как солнечные лучи над водой. Потом они вдруг останавливались, и Святой Терпение говорил что-нибудь вроде «Хорошо, а теперь давай без воздуха». И ты слышала резкий хрип, когда они разом выдыхали. Обычно ты выбирала другие коридоры. Кроме того, ликторы занимались тем, чем должны были заниматься с самого начала. Организовывали плохо спланированные и часто противоречивые инструктажи для Ианты и для тебя. Вы все отправлялись в реку, оставляя обмякшие тела валяться на полу. «Ну, ты так делала, остальные стояли на ногах». Серебристый песок хрустел у вас под ногами, когда трое святых велели вам накладывать заклинания. Здесь не было ни крови, ни плоти, ни костей. Кровь и плоть кто-то пожирал, кости уносил равнодушный прибой. Вы собирали высохшие деревяшки. Деревяшки? И бесцветные камни. Камни? С берегов реки, что текла за гранью смерти. Набирали охапки колючего ивника, тонких перистых растений с длинными в человеческий рост стеблями и узкими пушистыми листьями. Грязный соленый ветер бил вам в лица, пока вы собирали защитные заклинания из -за обломков и огрызков того, что росло на берегу. Призраки не ходили к воде мимо вас. Никто не осмеливался вынурнуть из-под слоя, который Мэр Симур назвала эпироическим. Они все сбежали в более дружелюбные места. «Бедные твари в ужасе», — сказал Августин. «В реке ничего не было». Ни разума, ни намека на зверя, ни легкой дымки, указывающей на что-то неладное. Возвращаясь, ты обнаруживала, что ты одна сидишь в кругу стоящих ликторов. Лица пустые и невозмутимы, как листки для записи, рапиры в правых руках, второе оружие в левых. Святой долго с копьем, святой терпение с коротким кинжалом, святая радости с сетью, янта с кинжалом с тремя лезвиями. Ты тупо посмотрела на них, прикидывая, кто же предаст Господа. В начале прошлой недели ты еще верила, что сможешь выжить, хотя все исходили из обратного. В середине прошлой недели император девяти домов, первый владыка мертвых, после ужина пригласил тебя в свои покои. Ты уселась в уже знакомое кресло у знакомого кофейного столика. За огромным окном чернела пустота, вы все обитали глубоко в брюхе корабля. И он удивил тебя, предложив тебе воду и простой хлебец. Ты смогла погрызть краешек. Судя по вкусу, там не было ничего, кроме муки и соли. Я помню, что ты сказала «нет», — начал учитель. Я уважаю твой выбор. Я не стану предлагать снова, только скажу, что в любое мгновение до того, как закроется дверь, до того, как Морн запрет меня, ты можешь прийти и сказать, что останешься со мной. Я выполню эту просьбу. «У тебя впереди десять тысяч лет, Харахак». «Ты не стала на это отвечать?» — спросила. «Господи?» «Учитель, ты князь неумирающий, ты великий владыка мертвых. Почему мы запираем тебя в герметичном помещении?» Он откинулся на спинку кресла и сплел пальцы на животе. «Ты попала в больное место, Харахак», — приветливо сказал он, сводя темные брови. «Я — свет твой и спасение твое. Кого мне бояться?» «Я не это имела в виду. Ты наклонилась над столом. Просто я не понимаю. Объясни, пожалуйста». «Что случается с твоим телом, когда ты уходишь под воду, Харроу? Когда ты опускаешься в реку?» «Тебе давно уже не надо было над этим задумываться. Тело лишается сознания». Ликтор не осознает ничего вокруг себя, даже его некромантия бессильна. Вместо этого на передний план выходит вторая душа, механизм защиты, душа, которая способна работать рапирой без участия разума, без мысли и осознания себя, но с большим искусством. Если бы это так работало. Император девяти домов побарабанил пальцами по пряжке ремня. Его ужасные глаза все еще причиняли тебе боль. Черные тени на ханаанском белом, радужное отсутствие цвета, намёк вместо оттенка, белизна внешнего кольца и матовая чернота склеры. Ты так и не привыкла к этому взгляду. Тысячи лет назад я воскресил девять планет и снова зажег звезду, которую назвал Домиником, в напоминание. «Доминус иллюминатио меа эцалюс меа квем тимебо». «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» Псалтырь, глава 26, стих 1. «Господь, свет мой, Харахак, если я уйду в реку, я тоже лишусь сознания, а я — Бог. Что если в сорока миллиардах световых лет отсюда мой народ посмотрит в небо и увидит, как гаснет Доминик? Что если сам дом под их ногами снова умрет, когда я повернусь к ним спиной?» То есть, если ты умрёшь, дома умрут вместе с тобой. Звезда, согревающая нашу систему, погаснет и превратится в гравитационную яму, насколько я могу понять. Да, в чёрную дыру, вроде той, которая забрала Кира. Я могу только надеяться, что к этому моменту вы все будете мертвы. Останутся, конечно, корабли-когорты, колонизированные планеты, люди. Но нас так мало, а ненавидят нас столь многие. И моя работа еще не доделана. Я не смогу смотреть на этот апокалипсис, Хароу. Я думаю, ты единственный ликтор, который способен осознать, что это такое. Это не огненная смерть. Это некрасиво. Мы с тобой были бы рады смерти, если бы она вспыхнула, как сверхновая звезда. Но это будет неумолимый закат, без надежды на наступление утра». Вы оба замолчали. «Если бы я сражался со Зверем Воскрешения, я бы бросил свои дома на смерть», — сказал он. «Если бы я сражался с Вестниками, я мог бы сойти с ума, а это то же самое. Поэтому я запираюсь здесь. Меня замуровывают, чтобы девять домов не стали нулем домов и бескрайним горем». Он казался очень усталым и печальным. «Понимаешь, не у тебя одной есть ограничения». «Я могу задать тебе вопрос, учитель?» «Тебя от них еще не тошнит?» «Кто это? А. Л.» Он распахнул глаза. Бог сел прямее, посмотрел на тебя с явным удивлением и спросил. «Ты уверена, что хочешь это знать?» «Точно. Может, начнем с вопросов попроще, не таких неудобных. Откуда берутся дети, например? Я могу тебе рассказать. Не хочу, конечно, но я готов». «Я приберу книжечку о детях, телах, дружбе и семье. Вы с Иантой осторожны?» «Теперь ты села прямо и произнесла размеренно, выделяя каждый слог, как будто говорила со скелетом. Мы не любовницы. Извини, я не... Но вы примерно одного возраста, и я не знаю, как это теперь устроено. Я слишком долго живу на свете». Мы не состоим в романтических отношениях, и в дружеских тоже. Извини, извини, пожалуйста, я не должен был такое говорить. Если бы краска на лице могла бы запечься и отвалиться кусками, как глина, так бы и произошло. Если бы ты могла заставить святого долга ворваться в комнату, пронзить себя рапирой и утащить твой окровавленный труп, ты бы так и сделала. Ты встала. Если я зашла слишком далеко, учитель, прости меня. «Я отзываю свой вопрос». «Нет», — сказал он. «Давай поговорим о ней, о моем страже». Ты осторожно села снова. «Ты наслушалась Августина и Мерси, Морн», — предположил Бог. «Да». «Ну да, не Ортуса же. Бедный Августин, бедная Мерси. Им все еще тяжело. Они несут груз своей общей вины. Да, наверное, пришло время тебе услышать об А.Л.» Он произнес ее имя так же, как произносили его двое непокорных святых, как две разные буквы. Ты ясно расслышала «А» и «Л». Он продолжил. Это расшифровывалось несколькими способами. В шутку, конечно. Я часто звал ее Анабель Ли, Анни Лори. Когда я впервые ее встретил, я назвал ее первой, единственной. У нее было и другое имя, но я похоронил его вместе с ней, и никто больше его не произносит. Она мертва уже почти десять тысяч лет, но она несет дозор рядом со мной как воспоминание. Или что-то другое. Белли была мне, как бы это сказать, наставником, другом. Я смел на это надеяться. Ты не знала, как на это ответить, но он и не ждал ответа. Бог сказал. Она была первым воскрешением, она стала моим Адамом. Когда я села пыль, я увидел, что исчезло и что осталось, я оказался совершенно один. Наступил конец света, Харахак. Только что я был человеком и вдруг оказался первым владыкой мертвых, первым некромантом и, что куда важнее, властелином бесподданных. «Учитель, что уничтожила первый дом?» «Немногое», — сказал император и попытался улыбнуться. «Это было жутко. Подъем уровня моря и мощная ядерная цепная реакция. С этого момента все пошло под откос». «Из этого тихого признания ты впервые узнала что-то о случившейся до воскрешения катастрофе. Как и любой миф, этот рассказ казался далеким и нереальным. Харроу, это было не слишком весело. Я ничего не понимал. Я был в ужасе. А она стала мне защитницей и единственным другом, и вместе со мной училась жить дальше. Это было чертовски трудно. Я раньше никогда не был богом». Он осекся, а потом сказал. «Она успела увидеть, что случилось с домом Ханаанским, но ей было не очень интересно. Первая воскресшая была не человеком Хароу, но она старалась. Гнев был ее самым главным грехом. Это нас объединяло». А когда была уплачена цена ликторства, когда мы оказались на пике эмоций, мы узнали, какова кара за наш грех, чудовищное возмездие. За наши преступления нас будут преследовать до конца времен, наши деяния отпечатаются у нас на лицах и будут сопровождать нас, как дурной запах. Она погибла при первом нападении. Ты не сказала, что соболезнуешь, ты не посочувствовала, как и многие другие тайны. Это оказалось скучной и грустной. У императора Девяти Домов кто-то был, а потом он, как и все его ликторы, кого-то потерял. Это была твоя история, история Ианты, история Августина, Мерси, Морн и Ортуса. Это была история Цитеры и всех ликторов, кто умер за эти долгие мрачные века. «Я понимаю, почему первые рыцари носят титулы домов», — сказал Бог. «Это имеет смысл» но это искажает оригинальную идею. Ты знаешь, почему ты называешься принадлежащей к первому дому? Потому что на самом деле ты и все остальные — дети А.Л. Без нее никого из вас бы не было. Император девяти домов поставил на стол пустую кружку с размокшими крошками имбирного печенья. В те краткие секунды, после тихого стука дна об стол, когда Вселенная словно бы задержала дыхание, Ты не представляла, что он собирается сказать худшее, что ты вообще слышала в своей жизни. Тонкие морщинки на лбу и угла стали чуть глубже, и он сказал, «Мне нравится думать, что она бы полюбила тебя. Из тебя вышла бы отличная дочь, Харахак. Иногда мне хочется, чтобы ты была моей дочерью». В твоей жизни было мгновение, когда ты готова была отдать все свои сокровища на расхищение у подножия алтаря и антитридентариус. Тогда ты получила отсрочку. Теперь отсрочки больше не было. Ты не отдала саму суть своей души за краденные глаза и сомнительное добродушие. И вот что тебя подкосило, чертову идиотку. Даже не бог, который создал Девятый дом, не император всеподающий, не принц милосердный. Твой рок явился в облике взрослого человека, говорящего, что тебя можно полюбить. Просто так. Ты швырнула стакан об стол. Вода выплеснулась из него цветком, и многочисленные длинные осколки стали чашечкой цветка. Ты взгромоздилась на этот же стол, и он заскрипел под твоим весом. Бог привстал, чтобы остановить тебя, когда ты опустилась на колени прямо на стекло, замерла в позе покаяния прямо на осколках, прижала к ним ладонь и превратилась в мокрое и кровоточащее воплощение Раскаяние. Хароу, не надо! Он чуть с ума не сошел. Харахак, пожалуйста, извини, я наверняка сказал что-то невероятно глупое. Это бывает. Я не хотел делать тебе больно. Десять тысяч лет прожил, а так дураком и остался. Ты могла бы рассказать ему о предателе, но вместо этого ты сказала: Я вскрыла запертую гробницу. Нет, ответил он, но не сразу. Заклинания, наложенные на камень, было очень легко обойти. Род преподобных матерей и преподобных отцов отвечал за них долгие годы. Барьеры и врата за ними оказались сложнее. Я начала в девять лет и только в десять смогла проникнуть в коридор. Я целый год посвятила этим замкам и запорам. Когда я дошла до кровавого заклинания на камне, до крови хранителя гробницы, я не поняла, как с ним справиться». Я до сих пор не видела магии сложнее. Я впервые столкнулась с работой божественного некроманта. Но однажды, мне тогда было десять, я решила покончить с собой, Господи, и почему-то подумала, что именно это позволит мне открыть врата. Я открыла их. Я увидела соленую воду, лизавшую каменный берег, и вошла в святилище. Я видела гробницу и смотрела в лицо своей смерти. Мои родители убили себя, узнав о подобном кощунстве. Я видела ту, что лежит там, и я буду любить ее даже после смерти. Я, Господи, я согрешила, убила ли я в тот день сразу двух своих отцов? Ты тяжело дышала, делая мелкие резкие вдохи. Ты стояла на битом стекле, ты была мокра от воды и крови. Ты не плакала, но только потому, что разучилась это делать. Император девяти домов. Молчал секунд пять. Тебе они показались сотни тысяч лет. «Нет», — очень тихо сказал он. «Ты прижалась лицом к столу и закрыла глаза так крепко, что у тебя напряглись лоб и щеки. Ни одна звезда на свете не застывала так неподвижно, окончив сжигать водород и ожидая, когда внешний слой звездной массы сойдет. Хэроу, что бы тебе не показалось...» «На самом деле ты этого не делала». «Я открыла внешнюю дверь». «Хорошо». «Я прошла по коридору». «Я готова в это поверить, хотя на самом деле это смертельная ловушка». «Я сломала заклинание и откатила камень». «А вот тут ты ошибаешься». «Ты не подняла головы, но ответила». «Мне было десять, но я давно не была ребенком». «Я поставила перед собой одну единственную задачу. Я стремилась к ней всеми силами. Не думая о моих ограничениях, Господи, я ведь не человек. Я — химера». «Не будем вдаваться в подробности, но я не умоляю способностей целеустремленной, некромантически усиленной десятилетки», — сказал он. «Я не говорю, что ты этого не сделала, потому что была недостаточно хороша, Харахак». «Я говорю, что никто не может быть для этого достаточно хорош. Эти заклинания нельзя обойти. Я строил эту гробницу вместе с Анастасией, продумал каждый ее дюйм, и возможность войти внутрь не предусмотрена. Я не хотел, чтобы эту гробницу открыли с любой стороны. Я сам наложил это заклинание, сам лично» и мой лучший ликтор будет перед ним столь же бессилен, как самый жалкий малолетний некроман девяти домов. Между ними не будет разницы. Сверхновая в твоем сердце погасла, потускнела так же быстро, как зажглась. Она стала плотной, миниатюрной и жесткой. Ты немного приподняла голову, и кусочек стекла, вмявшийся в висок, отвалился. Потекла кровь. «Его нельзя сломать», — продолжил он. «Нельзя спорить, оно не может даже ослабнуть, это ведь моя магия». Род преподобных хранителей гробницы заблуждался, если полагал, что камень может откатить кто-то, кроме меня. «Это чистейшее заклинание крови, Харахак. Что бы ты ни сделала, какую бы ложную камеру не построили вокруг гробницы, куда бы ты ни забрела, ты в принципе не могла сломать настоящий замок. Мне ужасно жаль». Ты пала жертвой ужасного непонимания. Ты словно рассыпалась на маленькие бестолковые осколки. Ты хотела сказать, что видела тело. Ты хотела сказать, что видела гробницу, но тебя вновь охватило сомнение, подкрепленное фактами. Неопределенность безумия, убежденность сумасшедших. Никто не видел, как ты входила в ту дверь. Никто не видел, как ты выходила. Ты понятия не имела, что он прочел на твоем лице. Только он вдруг нагнулся, посмотрел на твое слепое кровоточащее лицо своими хтоническими глазами, пальцем стер кровь с твоего виска, где осколок стекла вдавился в кожу, заправил выбившуюся прядь волос за ухо с бездумной родительской нежностью. Потом глаза бога вдруг открылись шире, и голос его изменился. «Харроу! Кто, черт возьми, сотворил такое с твоей височной долей?» Твое тело само собой скатилось со стола с такой скоростью, как будто сознательное усилие тут задействовано не было. Твоя плоть неуклюже встала на ноги, хотя вся горела от множества порезов и воткнувшихся в кожу осколков. Ты развернулась. Харахак. Ты похромала прочь от стола, и он жалобно повторил. Харахак. Тогда ты бросилась к двери, но он за тобой не погнался. Твоя рука сама ударила по открывающей дверь панели, и твое тело само стремилось от него прочь. Ты шла и шла и шла. Когда дверь закрывалась, ты услышала. «Твою мать, Джон!» Но уж чего ты точно не собиралась делать, так это доверять своим собственным ушам.